«Послушай, где тут у вас определенное заведение?» — обратилась Кристина к парню. «Руки помыть, губы подкрасить. Проводить?» «Ну, проводи, если думаешь, сама не найду. Наверняка не найдешь». «А звать тебя как?» — спросил Василий, когда они вошли в коридор под лестницей. «Здесь сильно пахло кухней, причем специфической». Кристина ответила. «Ты это слушай, на самом деле не бойся». «У нас вам ничего плохого не сделают. Поговорят, деды. До чего-нибудь договорятся. Не напрягайтесь. Вина выпить У нас хорошее, свое. А то ты прямо как перегретый утюг. Плюнь, зашипит». Кристине показалось, что она произвела на парня мгновенное незабываемое впечатление, и он таким примитивным способом пытается завязать с ней более доверительные отношения. «Выпьем. от чего же не выпить?» — ответила она, открывая указанную дверь. «А ты пока подальше отойди. Не люблю, когда подглядывают и подслушивают». Настоящего переговорного устройства, как у старших печенегов, не было даже у Анастасии. Самостоятельные действия ее группы в таком форс-мажоре, который случился, просто не предполагались. Не было и блок универсалов, положенных каждому координатору. Не успела Даяна присвоить им классный чин и снабдить положенной экипировкой. Об этом Кристина сейчас очень пожалела. При ней, как и у всех ее подруг, был только довольно примитивный маячок, позволявший руководителям базы на Таорере пеленговать местоположение каждый из его владелец и отслеживать их перемещение по территории, а курсанткам передавать на главный шар и друг другу некоторое количество условных сигналов на 10-15 километров в зависимости от рельефа местности. Такие опознаватели выдавались сразу по зачислению в школу, и до выпуска все они находились под круглосуточным контролем, как окольцованные радиобраслетами дикие звери или опасные преступники. Оказавшись на земле в недосягаемости даяны, они продолжали их носить скорее в качестве талисманов, памяти о прежней жизни, ну и на всякий непредвиденный случай, который настал только теперь. Кристина, оказавшись в гостях у дедушки Хаима, решила послать сообщение Анастасии. До этого все представлялось до крайности простым. Сопроводить Ибрагим Бея до явочной квартиры, оттуда позвонить Насте на один из трех телефонов, установленных в заранее обусловленных местах, и дальше действовать по обстановке. Кристина не была посвящена в тонкости операции, даже не догадывалась о том, что все планы их непосредственного начальника, Валерия Павловича Уварова, посыпались как карточный домик. Она считала, что все идет как надо. Анастасия та знала, что они вынуждены работать по запасному, почти невероятному варианту, тем не менее предусмотренному проницательным подполковником. Он даже поручил ей в случае чего самостоятельно вывозить Катранжи из Одессы, в Херсон, Николаев, куда получится, но не в северном направлении, и потом напрямую связываться с Тархановым или Ляховым. Сейчас назначенное место буквально в десятке шагов, но попасть туда не удается. Она была всего лишь недоучившейся кандидаткой в координаторы третьего класса, не имеющей при себе главного инструмента принятия решений — Шара. Приходилось мыслить самостоятельно, на своем уровне компетенции, то есть двадцатилетней летней девушке-подпоручика, почти лишенной обычного житейского опыта. Пока что выручал громадный набор поведенческих стереотипов, интеллект и энциклопедическая эрудиция. Жетон походил на обычный золотой кулон размером с небольшие наручные часы, с откидной крышечкой, под которой помещались три кнопки, имеющие вид камешков, рубина, сапфира и изумруда, каратов по десять в каждом. Почему это выглядело столь изысканно и дорого, неизвестно. Кто поймет логику инопланетных дизайнеров, творивших тысячелетия назад? Может быть, имелся тут какой-то сакральный смысл, по аналогии с портигарами, положенными настоящим агентом и агентессом. Кристины, как и подруги, оказавшись на земле, по совету Майи носили маячок на прочной стальной цепочке вокруг талии. «Так надежнее», — сказала их первая здесь наставница. «Не привлекает внимания. С шеи или запястья легче потерять. Проверено. Зацепишься за что-нибудь, например. Или просто сорвут в толпе. Бывают у нас такие специалисты. А на поясе никуда не денется. Вздумаешь перед кем-то обнажаться. Всегда можно соврать, что это священный амулет секты каких-нибудь розенкрейцеров. Вот так». Приотпустим цепочку, вот до сюда На пляже и в плавке спрячешь. А что, даже стильно. Прямо Саламбо вылетая. Саламбо, героиня одноименного романа Флабера, Карфагинянка. Одно неудобство. Сейчас вот пришлось проситься в туалет, чтобы воспользоваться прибором. Пользуясь ограниченным набором доступных комбинаций, она составила короткое, но понятное подруге сообщение. Ответ пришел сразу же. «Жди, к вам едут» — смысл употребленных Анастасией символов означал нечто вроде «сильные, знающие». «Я и Марина в условленном месте тоже приедем. Будь стороже, не ошибись». Так она истолковала использованный Настей значок. Кристина вышла из приюта уединения, как то называется в книгах «Тысячи одной ночи», в совершенно другом настроении. Сейчас она готова была шутить с Василием и его напарником Иосифом, флиртовать, вообще изображать полную отстраненность от не касающихся ее проблем. Тем более, что такая манера поведения будет работать на выполнение задачи еще лучше, чем предыдущая. А что? Побыла наедине с собой, осмыслила, согласилась, что старикам виднее. Демонстративно дернула юбку, встряхнула волосами все. Пойдем, покажешь, что у вас за вино такое особенное. И вдруг посмотрела на сопровождающего подозрительно. А ты таки не подглядывал? Что-то глазки у тебя не так блестят. Да-то шо! возмутился Василий. Зачем там подглядывать? У тебя и так все на виду. Только красивее, чем у других девчонок. Он провел глазами от туфель до талии, не стесняясь, заглянул в декольте. Чего стесняться? Для того и сделано. Может, когда там... Он мотнул головой в сторону двора. «Разберутся? Сходим куда-нибудь. Тут у нас хорошие посиделки можно организовать». «Денег хватит?» — нагло ответила Кристина. «На кабак хватит», — не смутился Василий. «За остальное неужто потребуешь? Вроде не твоя профессия. По любви тоже можно. Любовь придумали такие дураки, как ты, чтобы деньги не платить» нагловато ответила Кристина, вспомнив слова Майи. Парень, внешностью никак не соответствующий своему имени, откровенно захохотал. Никогда этой шутки не слышал, да и вправду она из другого времени, а у самой Кристины была одна единственная любовь, Олег Левашов, первая и пока последняя. Вернулись к столу. Герта посмотрела на подругу вопросительно, так и мол, все в порядке, кончай бояться. Полчаса продержимся, и все, дальше не наши заботы. Раз так и со стороны охраняемого объекта тревожных сигналов не поступает... Отчего и не потренироваться в общении с людьми, живущими по незнакомым законам и обычаям. И Майя, и ее муж, старший над печенегами Вадим Петрович Ляхов, именно это и рекомендовал. «Девочки», — говорил он им еще в Кисловодске и потом в Москве, — «жизнь сложна, утомительна, но и очень интересна». Чтобы ей соответствовать, учитесь, учитесь и учитесь, как говорил великий вождь. Впрочем, великий вождь на самом деле сказал Ляхов ферст. Секонд употребил бы один из красных вождей. Но девушки разницы между этими аналогами не видели и не могли увидеть. «Давайте поучимся», — подумала Кристина, садясь рядом с Гертой. «А вам не назвавшаяся?» — спросил. «Не нужно туда же?» Исходя из уроков хорошего тона, Герта собралась возмутиться, но Кристина сделала минималистический жест, уловимый только огрянкой же. «Иди, мол, и задержи его там минут на десять». «Спасибо, нужно. А зовут меня Герта, чтобы больше глупых вопросов не возникало». «Почему же глупых?» — возмутился Иосиф. «Я по дороге объясню». С тефтонской надменностью, странно сочетавшейся с чертиками в глазах, церемонно ответила та. «Правильно, — подумала Кристина, — главное — тянуть время. Когда наши подъедут, пусть и разбираются». Во главе стола Ибрагим разговаривал с Хаимом Мотлевичем оживленно и вполне благодушно. Значит, и здесь пока опасаться нечего. Она приняла из рук Василия стакан тонкого стекла с соломенно желтым вином, который тот налил из трехлитрового графина. Подождала, пока нальет и себе. Решительно предложила поменяться. Тот с тонкой усмешкой согласился. «Знаем мы эти штучки», — подумала Кристина и, встав, потянулась к сидевшему через три человека напротив мужчине средних лет. «Налейте мне вот этого, что вы пьете». Тот сильно удивился. «А керманской самогонке желаете? Ее-ее, с детства люблю!» «Ох ты же хитрюга!» — уважительно сказал Василий, когда они выпили. «Он стакан вина, она грамм полтораста, зверски крепкого самогона на чебреце и полыни. Служба такая. Это вы тут попросту живете, а мы с хозяином». Она чуть закатила глаза, что означало крутизну Катранжи и полную опасностей жизнь в его окружении. Василий сразу поверил и проникся. «Слушай, Христия — Слушай, Христя, сказал он минут через пять, когда, по его расчетам, ее должно было начать развозить. — Ты мне свой пистолетик не покажешь? Интересно, с чем девочки в нашем Израиле ходят? И положил под столом горячую ладонь ей на колено. Она не стала протестовать. Во-первых, приятно чисто физически. Во-вторых, работает на схему. Зачем возмущаться, выходя из роли? Сильная ладонь поползла выше, пока не уперлась в край ствола. Ого! Здорово! Кристина толчком колено отбросила его руку, а через полсекунды черная дуло ствола смотрела ему между глаз. Соседи такой пассаж нисколько не заинтересовал. Люди продолжали выпивать и закусывать, будто только для этого и собрались. А может быть и вправду именно для этого. Появление же чужаков оказалось таким привычным, никак не мешающим ничему эпизодам. «Ох ты, интересная штучка, никогда не видел». И не мог он видеть пистолета совсем из другой реальности. Глок-18 с магазином на 19 патронов, а весом на 200 граммов меньше восьмизарядного ТТ. Дай подержать. Кристина сдвинула предохранитель, протянула пистолет рукояткой вперед. Имея в виду, второй я достану так же быстро, но уже на взводе. Уловил? Чего уж. Нет, ну красота, и где ж такие делают? Продай, а, 200 рублей дам. Насколько Кристина знала, предложенная цена запредельная. Вышеупомянутый ТТ, новый в фирменном магазине, рублей пятьдесят. Так ведь и оружие разное. Если Василий промышляет в криминальных кругах, пусть и говорит, что полиция к нему претензий не имеет. Один факт обладание такой пушкой способен сильно поднять его авторитет. И именно факт. На самом деле модели свойства огнестрела особого значения не играют, как выражался Валентин Валентинович Лихарев. Кое-кто в отряде печенек с обычным наганом проделывал такое, что двое с глоками не сумеют. «Щедрый ты!» Мило улыбнулась Кристина и очень симпатичный. Налей мне еще, а керманской. «Да ты шо! Верняком развезет, ты не закусываешь даже, он колбаски пожуй!» кошерная Василий сказал это с долей издевки, из чего следовало, что сам он к еврейскому племени себя не относит. Да оно и так видно было. Наплевать мне и на ваш кашрут, и на все остальное. С должным подъемом заявила она, употребив и вставив одно русское и одно идишское непристойное слово. Именно так, как следовал обычной двадцатилетней девушке, принявшей с горяча полстакана шестидесятиградусной самогонки. Сначала раздухарилась, потом развезет. Пока не развезло, самое то — разводку устроить. Правда, если парень не совсем шлемазл, должен был сообразить, что охранец ее класса при таком хозяине ни напиваться, ни вообще распускаться не могут. Если не сообразил... Грош ему цена, а если да, но делает вид, тем интереснее. А грянская школа Даяны всякого рода логикам учила хорошо. Она выпила поданный стакан, не глядя, зачерпнула ложку синеньких с орехами. «Продавать мне ни к чему, а подарить могу, если что», вытерев губы салфеткой, сказала Кристина. «Долго слишком Герта с твоим дружком не возвращаются». «Тебе-то что?» Широко растянул губы Василий. «Может, быстрее нас договорились?» «Может, все может». Она не стала спорить. «Наш дядя никому ничего не запрещает. Вот папа у нас суровый, а дядя прямо душка. Видишь, как они с вашим дедом сошлись?» Катран же действительно сбросил с себя все признаки недавнего тяжелого хмеля, разговаривал с Хаимом легко и раскованно, шутил, по всему видно, и старый еврей часто смеялся, иногда деликатно, в ладошку, иногда от души. «Так что насчет подарить?» — вернулся к теме Василий. «Какой в этом раскладе твой кершеп?» «Кершеп — выгода, интерес, процент от сделки». «Как раз на двести рублей. Ты никого не закладываешь, а просто говоришь, кто вы и что на самом деле здесь и сейчас происходит. Как коллега коллеги. Никто ничего не узнает, кроме нас двоих. Ручаюсь. Глок твой. Мне его списать ничего не стоит. Ваших интересов касаться не собираюсь. Мне свои важнее. А ты, кстати...» Вдруг отвлеклась она, полезла в сумочку за сигаретой. «Сходи, посмотри, что-то там действительно процедура затягивается. Вдруг Герта твоему Иосифу невзначай шею сломала. Если б руку, крик бы стоял». Философически завершила Кристина, прикуривая. «Тьфу на тебя! Вы, думаешь, тоже, — небрежно отмахнулся Василий. Не из тех он, чтобы по-грубому с девушкой болтают, наверное, как мы сейчас с тобой». Он вертел пистолет в руках, ласкал его пальцами, будто настоящий гипноглиф. Гипноглиф — осязательный наркотик, не в силах оторваться. На что и был расчет. «Хорошо, слушай», — осторожно покосился он на соседей по столу, «или давай перейдем на лавочку, он там, под сиренью».